Бернис шепнула, «Ты счастлив, милый?» «Я никогда еще не был так счастлив», — ответил он, «Ведь ты со мной, моя красавица!» «Милый!» — прошептала Бернис. «Но скажи, Бэви, разве все не чудесно? Ты, этот дом, эти люди... Вот к таким минутам я стремился всю свою жизнь». Она ласково улыбнулась ему, но он вдруг пошатнулся, остановился и, прижав руку к сердцу, пробормотал. «Душно! Душно! Выйдем на воздух!» Бернис крепко взяла его под руку и повела к открытой двери на балкон, выходивший к морю. Всячески подбадривая Каупервуду, Бернис помогла ему добраться до ближайшей скамьи, на которой он бессильно и грузно опустился. Неописуемая тревога овладела Бернис. В это время показался слуга с подносом, и она бросилась к нему, «Помогите скорее, позовите кого-нибудь, перенесем его в спальню, ему очень плохо». Перепуганный слуга тотчас позвал дворецкого, который распорядился отнести Каупервода в свободную комнату на том же этаже и доложил обо всем лорду Стейну. Тот поспешил к больному. Увидев, в каком отчаянии Бернис, он приказал дворецкому перенести Каупервода в свои покои на втором этаже, и немедленно вызвал своего врача, доктора Миддлтона. Двоецкому было велено также сказать слугам, чтобы они не смели болтать о случившемся. Тем временем Каупервуд начал приходить в себя, и доктор мидлтон застал его уже в полном сознании. Каупервуд беспокоился о том, что болезнь его вызовет разговоры. Пустейн скажет, что он оступился и упал. К утру, конечно, все пройдет. Но доктор Миддлтон был несколько иного мнения. Он дал Као проводу болеутоляющее лекарство и посоветовал хотя бы дня два провести в постели. Тогда станет ясно, какое течение приняла болезнь и нет ли осложнений. Тут, очевидно, дело куда серьезнее, чем простой обморок, сказал он потом Стейну. Глава 61. На следующее утро Каупервуд проснулся в покоях Стейна в полном одиночестве, если не считать необычайно почтительных слуг, иногда заходивших в комнату. И тут он попытался восстановить в памяти тревожную последовательность всего, что так внезапно произошло с ним накануне. Он был поражён и даже напуган тем, что именно теперь, Когда он уже перестал было опасаться за свое здоровье, болезнь вдруг снова дала о себе знать. Неужели правда, что эта роковая Брайтова болезнь избрала его своей жертвой? Когда его смотрел доктор Мидлтон, Каупервуд еще не настолько пришел в себя, чтобы расспросить о причине, вызвавшей обморок. Как же это было? Сначала он почувствовал, что ему не хватает дыхания. Потом страшная слабость во всем теле. И он упал. В чем же все-таки причина? В болезни почек, о которой говорил ему доктор Уэйн? Или просто он слишком много ел и выпил слишком много шампанского? Ведь доктор строго-настрого наказывал ему ничего не пить, кроме воды, и быть очень умеренным в пище. Чтобы выяснить, что же с ним на самом деле И чего ему ждать? Каупервуд решил попросить Беронис сдать знать в Нью-Йорк его старому приятелю и личному врачу, доктору Джефферсону дженсу Пусть немедленно приедет в Лондон. Этот преданный друг, каждому его слову можно верить, и он-то сумеет установить, что у него за болезнь. Пока Каупервуд, не торопясь, спокойно обдумывал свое положение, в дверь постучали и вошел лорд Стейн. Он был весел, любезен и всячески старался ободрить больного. «Вот вы какой!» — воскликнул он. «Смотрите, до чего вас довели красивые девушки и шампанское! Подумать только! И не стыдно вам!» Коупервуд широко улыбнулся. «Кстати», — продолжал Стейн, «мне приказано подвергнуть вас суровому наказанию, по крайней мере, на 24 часа. Никакого шампанского, только вода! Никакой икры, ни единого зернышка, только тоненький ломтик говядины, опять же с водой. Ну уж, если совсем соберетесь падать в обморок, пожалуй, дадим вам чашку жидкой кашицы и, конечно, еще водички».